Я вытер слезы и так нескладно высморкался, что господин Кюре улыбнулся. «Вот уж не думал, что ты еще такой ребенок, что у тебя нервы совсем расстроены, дитя мое!» Но он опять присматривался ко мне с таким пристальным вниманием, что я с трудом удержался и не рассказал ему обо всем. Я видел, как менялся его взгляд, словно подбираясь к моей тайне. «Поистине, он подлинный повелитель душ, владыка». Наконец он пожал плечами с видом человека, который решил отступиться. «Ну ладно, хватит. Не можем же мы торчать до ночи в этой лачуге. В конце концов, возможно, Господу Богу угодно оставить тебя в этой печали. Но я всегда замечал такого рода испытания, в какое бы безысходное уныние они нас не погружали, никогда не затемняет нашего рассудка, когда того потребует спасение души. Мне уже не раз сообщали о тебе вещи прискорбные, неприятные, но не в этом дело. Люди злы. Однако с бедной графиней ты в самом деле переборщил. Просто театр какой-то. «Не понимаю». «Ты читал заложницу господина Поля Клоделя?» «Я ответил, что даже не знаю, о ком и о чем он говорит». «Ну, тем лучше». «Там идет речь об одной святой девице, которая по совету Кюре в твоем роде отказывается от данного ею слова, выходит за старого вероотступника, предается отчаянию И все это якобы ради того, чтобы избавить папу от тюрьмы. А ведь место папы, от времен апостола Петра, скорее в Мамертинской тюрьме, чем во дворце, из изукрашенном сверху донизу, этими мошенниками возрождения, которые, чтобы написать «Божью Матерь», заставляли позировать своих потаскух. Господин Клодель гениален, не отрицаю. Но все эти литераторы... Одним миром мазаны. Стоит им заговорить о святости, как они погрязают в возвышенном. Оно у них так и прет из всех пор. Святость не возвышена. Будь я духовником героини, я бы прежде всего заставил ее сменить свое птичье имя на обыкновенное христианское. Ее зовут Лебедь. И потом внушил бы ей, что, колюша уж она дала слово то обязаны его сдержать. Человек может дать слово только единожды, и сам наш святой отец, папа, тут не властен ничего изменить. Но при тут я? В чем я? А эта история с медальоном. С медальоном? Я не мог понять. Эх ты, глупыш! Вас слышали, видели, успокойся. «Ничего сверхъестественного здесь нет». «Кто нас видел?» «Ее дочь». «Но ведь ламот де тебе уже все рассказал, не прикидывайся дурачком». «Нет». «Как нет?» «Только этого не доставало». «Ну что ж, раз уж я в это ввязался, нужно идти до конца, не так ли?» «Я не шелохнулся. У меня было время немного взять себя в руки». Если мадемуазель Шанталь извратила истину, она сделала это ловко. Мне предстояло выпутаться из связавшей меня по рукам и ногам сети полулжи, избавиться от которой трудно, не предав, в свою очередь, усопшую. Господин Кюре, казалось, был удивлен моим молчанием, обескуражен. «Хотел бы я знать, что ты понимаешь под словом «смирение» вынудить мать, чтобы она бросила в огонь единственную вещь, оставшуюся ей на память об умершем сыне? Да это же какая-то иудейская история из Ветхого Завета. И по какому праву ты говорил ей о вечной разлуке? Души нельзя шантажировать, мой милый. «Вы представляете все в таком свете», сказал я. «Я мог бы представить все в ином. Но к чему?» «Основное действительно правда». «И это все, что ты можешь ответить?» «Да». «Я думал, он на меня обрушится с обвинениями». «Он, напротив, ужасно побледнел». «Лицо его стало мертвенно-серым». «И тут я понял, до какой степени он меня любит». «Уйдем, наконец, отсюда», — пробормотал он. «И главное...» Ни за что не соглашайся на встречу с этой девушкой. Она дьяволица. Я не захлопну перед ней свои двери, пока я кюре этого прихода. Я не захлопну двери ни перед кем. Она утверждает также, что ее мать противилась тебе до последней минуты, и что ты оставил ее в состоянии ужасного смятения, неописуемой душевной смуты. Это правда? Нет. «Ты оставил ее! Я оставил ее наедине с Богом, с миром в душе!» «О, Господи!» Он глубоко вздохнул. «Подумай, ведь она могла, умирая, помнить о твоей требовательности, твоей суровости!» «Она почила в мире!» «Что ты об этом знаешь?» Я не почувствовал даже искушения сказать ему о письме. Если бы не было смешно так говорить о себе, я мог бы сказать, что весь с головы до ног обратился в безмолвие. Безмолвие и мрак. Короче, она умерла. Что, по-твоему, должны думать люди? Такого рода сцены не по силам сердечникам. Я промолчал. На этих словах мы расстались. Я медленно шел домой. Мне не было больно. Напротив, у меня словно камень упал с души. Эта встреча с господином Тарсийским-Кюре была как бы генеральной репетицией той неотвратимой беседы, которая предстояла мне с начальством. И я едва ли не с радостью осознал, что сказать мне нечего. Последние два дня я безотчетно страшился того, что меня обвинят в ошибке, которую я не совершал. В таком случае я, из порядочности, не мог бы смолчать, тогда как отныне я был свободен. Пусть каждый судит по собственному усмотрению, как я выполнил свой долг священника. Мои поступки, впрочем, действительно можно расценить по-разному. Большим облегчением для меня было также думать, что мадемуазель Шанталь, возможно, искренне обманывалась насчет истинного характера нашего разговора, который она, вероятнее всего, толком не слышала. Предполагаю, что она была в саду под окном, расположенном довольно высоко над землей. Придя домой, я удивился, почувствовав, что голоден. У меня есть еще в запасе картошка. Я часто пеку ее на углях и ем со свежим маслом. У меня есть также яйца. Вино и в самом деле никудышное. Но когда я его подогреваю и подсахариваю, пить можно. Я до того прозяб, что на этот раз налил полную кастрюльку. В нее входит один стакан, не больше, клянусь. Я уже кончал есть когда вошел торсийский кюре. От удивления, на этот раз не только от удивления, кусок застрял у меня в горле. Я вскочил, меня шатало. Вид у меня, вероятно, был безумный. Вставая, я неосторожно задел бутылку, и она разбилась с жутким звоном. Мутный ручеек черного вина потек по плитам пола. «Бедное мое дитя», — сказал он. «Вот, значит, в чем дело. Вот в чем», — ласково повторил он несколько раз. «Я все еще не понимал, не понимал ничего, кроме того, что нежданный покой, которым я только что наслаждался, был, как всегда, предвестником нового несчастья. Это же не вино, это какая-то дрянная краска». Ты отравляешь себя, дурачок. У меня нет другого. Попросил бы у меня. Клянусь вам я, молчи. Он оттолкнул ногой осколки бутылки, словно раздавил какую-то гадину. Я ждал, когда он кончит, не в силах вымолвить ни слова. «Теперь понятно, почему ты выглядишь так плохо. Мой бедный мальчик, да от такой дряни в животе!» Ты давно должен был умереть. Он стоял передо мной, засунув руки в карманы своей теплой сутаны, и когда я увидел, как он расправляет плечи, я понял. Сейчас он выскажет все, не пощадит меня. Ну, машину господина Бигра я упустил, но я рад, что пришел сюда. Прежде всего сядь. Нет, сказал я. Я почувствовал, что голос дрожит в моей груди, как всегда, когда какой-то самому мне непонятный душевный трепет упреждает меня, что пришла минута встретить опасность лицом к лицу и устоять. Устоять вовсе не всегда означает оказать сопротивление. Мне даже кажется, что в эту минуту я готов был признаться в чем угодно, только бы меня оставили в покое, наедине с Богом. Не было такой силы на свете, которая помешала бы мне устоять. «Послушай», — продолжал господин Тарсийский Кюре, «я не сержусь на тебя, и не думай, что я считаю тебя пьяницей. Наш друг дельбанд сразу понял, в чем дело. Мы все в наших деревнях, больше или меньше, сыновья алкоголиков». «Твои родители пили не больше других, может, даже и меньше, но ели они плохо, а то и вовсе голодали. К тому же, за неимением лучшего, они надувались пойлом вроде этого, которое и лошадь с ног свалит. Чего ж ты хочешь? Рано или поздно ты должен был ощутить эту жажду, жажду в сущности даже не твою, вот так все и тянется». Да, так может тянуться веками. Жажда бедняков — солидное наследство. Иногда мало пяти поколений миллионеров, чтобы ее утолить. Она сидит в костях, в мозгу костей. Можешь не уверять меня, что ты об этом не подозревал. Я и сам это знаю. Да пусть бы ты даже выпивал в день одну каплю, не больше какой-нибудь барышни это ровным счетом ничего бы не изменило. Ты пропитан алкоголем от рождения, бедняжка, и потихоньку скатывался, требуя от вина, и какого вдобавок вина? Силы мужества, которых набрался бы, съев доброе жаркое, кусок настоящего мяса. Если подойти к делу по-человечески, что может быть хуже смерти? А ты ведь себя... Убиваешь. И разве утешение говорить себе, что сошел в могилу, выпив такую ерундовую порцию, которой не хватило бы, чтобы сохранить бодрость и веселье какому-нибудь анжуйскому виноградарю? И заметь, ты не грешил против Бога. Но теперь ты, милый мой, предупрежден. Теперь ты согрешишь против него. Он умолк. Я смотрел на него, не отдавая себе в этом отчета, как смотрят на Метанне, или на Мадемуазель, или... О, да. Я чувствовал, что печаль переполняет меня. А он, он сильный и спокойный человек, истинный служитель Божий, мужчина. И он тоже встречает опасность лицом к лицу мы словно прощались друг с другом на расстоянии разделенной незримой дорогой а теперь заключил он голосом несколько более хриплым чем обычно не воображай невисть что я свои слова на ветер не бросаю верь мне ты все таки священник что надо не говоря дурнова о бедной покойнице следует, тем не менее, признать «оставим это», — сказал я. «Воля твоя!» Мне хотелось бы уйти, как я это сделал час назад в хибарке садовника. Но теперь он был моим гостем, приходилось считаться с его желанием. Хвала Господу! Его воля была на то, что мой старый наставник не покинул меня и еще раз выполнил свою задачу. Стревоженный взгляд внезапно отвердел, и я вновь услышал хорошо знакомый голос. Сильный, отважный, полный таинственного ликования. «Работай», — сказал он. занимайся пока что малыми делами, день за днем. Будь прилежен. Помни о школьнике, который склоняется над тетрадью и выписывает свои каракули, высунув от старания язык. Вот такими желает видеть нас Господь Бог, когда предоставляет нам полагаться на собственные силы. Мелочи кажутся ничем, но они даруют мир душе, как полевые цветы. Думаешь, что они не пахнут, а соберешь букет, от него исходит аромат. Молитва о малом невинна, в каждой мелочи есть свой ангел. Молишься ли ты ангелом? «Господи Боже мой, конечно, мы недостаточно молимся ангелам. Они внушают страх богословам из-за давних ересей восточных церквей. Какой-то нервный страх, право. Мир полон ангелов. о Богородице? Молишься ты, Богородице? Что за вопрос? Так все говорят. Но молишься ли ты ей как нужно?» Хорошо ли ты ей молишься? Она мать наша, разумеется. Она мать рода человеческого, новая Ева. Но также и дочь его. Древний мир, мир больной, мир, еще не познавший благодати, долго качал ее на своей истрадавшейся груди. Века и века. В смутном, непонятном ожидании Вирго Генетрикс. Века и века он оберегал своими дряхлыми руками, отягченными преступлениями, своими набрякшими руками чудо-девочку, не ведая даже ее имени. Девочку, эту царицу ангелов. И она до сих пор повелевает ими, не забывая об этом. Средневековье отлично это понимало. Средневековье понимало все. Но поди помешай дуракам — переиначивать на свой лад драму воплощения, как они выражаются. Если уж они считают необходимым престижа ради даже скромных мировых судей обрежать как ярмарочных шутов или пришивать галуны на рукав железнодорожным контролерам, они сгорели бы от стыда, придись им признаться перед неверующими в том, что эта трагедия, единственная подлинная трагедия, Трагедия из трагедий, ибо все иные — ничто. Разыгралась без всяких декораций и позументов. Подумай только, глагол стал плотью, а журналисты того времени все прохлопали. Из своего повседневного опыта они знают, как чертовски трудно разобраться, где истина великая, даже когда речь идет о вещах человеческих гениальности, геройстве, да и о любви, их бедной любви. Так трудно, что в 99 случаях из 100 они поспевают со своими цветами красноречия только на кладбище, отдают должное только мертвецам. Святость Бога, простота Бога, устрашающая простота Бога, который проклял гордыню ангелов. Да, должно быть, дьявол рискнул бросить вызов этой простоте, и тотчас гигантский пылающий факел на вершине творения низвергся во тьму. Иудейский народ был, надо думать, твердолоб, не то он понял бы, что Бог, воплотившись в человека, в идеал человека, рискует пройти незамеченным, что надо поэтому смотреть в оба.